Раздел 11. Есть две проблемы, которые могут служить пробным камнем для правильной оценки положений ковки. Первая это проблема игры, и вторая, связанная с ней проблема особого мира, в котором живёт ребёнок. Игра по этому является пробным камнем для структурной теории, что для игры как раз и характерно начало идеаторного поведения. Игровая деятельность ребенка протекает в нереального восприятия, в мнимой ситуации. В этом смысле Ковка совершенно прав, когда он требует пересмотра теории Гросса относительно значения игры и указывает на то, что игры, в собственном смысле слова, нет ни у животного, ни у ребенка раннего возраста. Здесь психологическое чутье зависит. Он окажет ему правильным видеть факты и истины и границы между ними. Но снова отрицание теории Гросса происходит у Ковки не по принципиальным соображениям. Он отвергает эту теорию не за её натуралистический характер, а пытается заменить её другой столь же натуралистической теорией. Неудивительно поэтому, что Ковка приходит в конце концов к странным И неожиданным выводом, стоящим касаясь бы в противоречии с его собственными исходными позициями. Он сам с полной справедливостью отвергает мнение Жанны Переже относительно мистического характера детских объяснений и указывает на тенденцию ребёнка к натуралистическому объяснению, стоящему в непосредственной связи с реализмом ребёнка. Он правильно показывает далее, что детский эгоцентризм носит функциональный, а не феноменальный характер. Но вместе с тем он в резком противоречии с этим устанавливает, что положение Леви-Брюля о мистическом характере примитивного восприятия может быть отнесено и к восприятиям ребёнка. Он склонен утверждать, что и религиозные переживания оказываются внутренне близкими к структуре детского мира. Существует одна область, говорит он, которую дети перенимают от взрослых и которая внутренне близка детскому миру. Он имеет в виду религию. Как известно, основная мысль Кувки заключается в том, что для ребёнка существуют два мира: мир взрослых и собственный мир ребёнка. То, что ребёнок заимствует из мира взрослых, должно находиться в внутреннем родстве с его собственным миром. Религия и связанные с ней переживания и оказываются таким элементом мира взрослых, который ребенок принимает в свой внутренний мир. Эту же теорию Ковка пытается применить и к детской игре, объясняя обращение ребенка с игрушкой. Тут факт, что ребенок может играть с куском дерева, обращаясь с ним как к живым предметам, и через некоторое время – Если его отвлечь от этого занятия, может его сломать или бросить в огонь, объясняется тем, что этот кусок дерева входит в две различные структуры. Во внутреннем мире ребёнка этот кусок дерева оказывается одушевлённым предметом, в мире взрослых это просто кусок дерева. Два разных способа обращения с одним и тем же предметом возникают из того, что он входит в две различные структуры. трудно представить себе большее насилие над фактами, чем подобного рода теория детской игры. Ведь самым существом детской игры является создание мнимой ситуации, то есть известного с на слового поля, которая видоизменяет всё поведение ребёнка, заставляя его определяться в своих действиях и поступках только мнимой, только мыслимой, но не видимой ситуации. Удержание этих мнимых ситуаций всегда указывает на то, что они возникают из мира взрослых. Мы уже однажды имели случаи подробно останавливаться на этой теории двух миров: детского мира и мира взрослых, и возникающей отсюда теории двух душ, сосуществующих одновременно в сознании ребёнка. Но сейчас укажем только на то, что означает эта теория для общей концепции развития. излагаемой ковкой. Нам думается, что благодаря такой концепции самое развитие ребенка представляется у ковки как механическое вытеснение миром взрослых детского мира. Такое понимание с неизбежностью приводит к выводу, что ребенок вырастает в мир взрослых, будучи враждебен ему, что ребенок формируется сам в своем мире, что структура из мира взрослых просто вытесняют детские структуры и становятся на их место. Развитие превращается в процесс вытеснения и замены, который нам так хорошо известен из теории Пиаже.